кошачьи глаза. «Я свободен!» — ликовал шалопута, не замедляя бега. «Просто не верится! Я свободен! Свободен!» Вдруг он резко остановился, схватил Кэнди в охапку, приподнял ее над землей и стиснул так, что ей стало трудно дышать. «Благодарю тебя! Спасибо! Спасибо!» — с восторгом повторял он, кружась на месте. «Ты вдохнула в меня отвагу, какой я в себе даже не подозревал!» «Что бы теперь со мной ни случилось, я всегда буду тебе благодарен». Запечатлев на щеке Кэнди дружеский поцелуй, он бережно опустил ее на землю. Кэнди была немного смущена тем, что стала объектом такого бурного проявления чувств. Она и не помнила, когда ее в последний раз сжимали в объятиях и целовали. Впрочем, ей хватило нескольких секунд, чтобы прийти в себя и переключить внимание Шалапута на более насущные вопросы. Мы ведь еще в лесу, озабоченно заметила она. Нам надо торопиться, чтобы уйти как можно дальше от старины бананового костюма и его гостеприимного жилища. Шалопута звонко рассмеялся. Согласен. У тебя, случайно, не найдется лодки с веслами? Случайно, нет. Полагаю, и тебя поблизости не ждет яхта с экипажем на борту. Боюсь, что не ждет. Шалопута развел руками. Кстати. А как ты попала на остров? Прилетела на огромном мотыльке. И знаешь, на мотыльке? перебил ее шалопута. — Ну да, его смастерил Кристофер Тлен. Так значит, повелитель полуночи давно положил на тебя глаз. Но что ему от тебя нужно? Кэнди пожала плечами. Ключ? Что же еще? Но она тут же поправила себя. Хотя вряд ли он гонялся за мной из-за ключа. Похоже,. Тлен узнал, что он был у меня на хранении только от нашего приятеля Захалуста, а до этого ни о чем подобном даже не подозревал. А ты в курсе, какой замок им можно открыть, этим ключом, с которым все так носятся?» «Нет, мне об этом не говорили». Не успела Кэнди произнести эти слова, когда слух ее донесся голос Каспара Захалуста, вернее, шепот. Судя по всему, колдун находился совсем рядом. «Кстати, насчет ключа. Ты, выходит, желаешь узнать, для чего он предназначен?» Шалапута задрожал от ужаса и схватил Кэнди за руку. «Он здесь!» «Не бойся», — отозвалась Кэнди. «Что он нам может сделать теперь, когда мы на свободе?» С этими словами она огляделась по сторонам, пытаясь различить в ночном сумраке плотную фигуру карлика. Но Каспара нигде не было видно, хотя голос его раздавался очень близко. — Так вот, к вашему сведению, — невозмутимо продолжил захолуст, — ключ отворяет пирамида на Ксуксуксе. Неужели? — притворно изумилась Кэнди, чтобы вызвать противника на дальнейший разговор, тем самым лишив его возможности неожиданно напасть на нее или шалопута. Пирамиды, говорите? — Очень интересно. — Она придвинулась вплотную к шалопуту и прошептала: Давай прижмемся друг к другу спинами. Так нам будет легче защититься, если он нападет. Шалопута, вместо ответа, взял ее за руку и зашел к ней за спину, развернувшись лицом к врагу. Уверяю вас! Хвастливо заявил Захолуст. Меня щедро наградят за все, чего я добился на этом часе. Я буду наделен такой властью, а какой вы, ничтожные создания. «Даже помыслить не смеете». «Где же он?» растерянно шепнула Кэнди. «Судя по голосу, совсем рядом с нами. Но тогда почему мы его не видим?» «С ума сойти, да?» хихикнул Захалуст. «Ты готова поверить, что твои жалкие чувства вышли из повиновения и отказались тебе служить? А что, если ты и впрямь помешалась? Как сказал один поэт, избыток реальности — разуму гибель». «Бедняжка! Сумасшедший дом по тебе плачет!» Шалопута крепче сжал ладонь Кэнди. «Не бойся, не слушай его! Это он нарочно тебя пугает! С тобой все в порядке!» «Но почему тогда его голос так хорошо слышен?» «Потому что он близко!» — прошептал дрожащим от страха голосом Шалапута. «Очень близко!» «Но его нигде не видно!» Кэнди, в которой уже раз, огляделась по сторонам. «Это все волшебные шляпы. Благодаря им...» Он много чего умеет. Например, становиться невидимым, когда нужно. Значит, значит, он сейчас может находиться где угодно? Боюсь, что да. Вот так новость, — подумала Кэнди. Она напрягла слух и стала еще пристальнее вглядываться в окружающий ландшафт, в надежде, что сумеет заметить или услышать хоть какой-то знак присутствия Каспара, пусть самый незначительный. Стук камешка, отброшенного ногой, а древесный корень шелест листвы на задетой ветке. Но неверные, колеблющиеся отблески света от костров на столбах создавали иллюзию, будто все вокруг постоянно пребывает в движении — и листья, и ветки, и стволы деревьев, даже земля под ногами. Вот холыхнулась трава слева от того места, где стояли спиной к спине они из шалопута. Не захолуста ли подкрадывается к ним оттуда? Или по траве всего лишь скользнула тень от пляшущего на колонне огня?» не Каспар ли пыхтит сбоку от Шалапута, или это просто шум ветра?» «Это хуже всякой пытки», шепотом пожаловалась она. Однако не успел еще стихнуть звук ее голоса, как позади раздался звук шлепка, и Шалапута, вскрикнув от боли и неожиданности, выпустил её руку и закружился на месте с поднятыми вверх кулаками. Он стал похож на боксера, какими их, Запечатлевали на фотографиях в давние времена. Он тут, рядом! крикнул Шалопута. Совсем близко! Он меня только что стукнул по. Каспар не дал ему времени договорить. До Кэнди донесся звук еще одного удара, потом еще и еще. За халусту удалось сбить шалопута с ног. Зверек свалился на бок, обхватив голову руками: Беги, Кэнди, спасайся! Уноси ноги, пока он до тебя не добрался! Кэнди по-прежнему пыталась определить, где находится невидимый противник, но внезапно сильные руки колдуна обхватили ее за талию. Секунда — и она оказалась поднята в воздух. Каспар воздел ее над своей головой. Источником этой его богатырской силы могли быть, разумеется, только волшебные шляпы. Кэнди стала извиваться всем телом, и колотить руками по воздуху, в надежде задеть пирамиду и шляп и сбить ее с головы за холуста. Но он нарочно держал ее так, чтобы она не могла дотянуться до его бесценных головных уборов. Ты немедленно вернешься в мой дом! Голос Каспара был полон злобного торжества. Кенди не оставляла попыток высвободиться из его хватки, хотя и понимала, что это бесполезно. Сила колдуна была... Просто невероятной. Тогда она стала громко звать на помощь в надежде, что крики ее могут услышать окрестные жители. Боюсь, ты зря надрываешь глотку! С издевкой изрек Каспар. До Кэнди донесся запах Рома. Рот колдуна был в нескольких дюймах от ее уха. Но прежде чем она собралась с ответом, высокая трава вокруг пришла в движение. И на сей раз виной тому было вовсе не колебание световых бликов. Из травы, распрямляя изящные лапы, одна за другой бесшумно появлялись кошки Тари. Зрелище было впечатляющим. Секунду назад Кэнди готова была поклясться, что поблизости нет никого, кроме нее и шалопута, да ещё невидимки Каспара. И вдруг огромные кошки обступили их с колдуном со всех сторон, насторожив острые уши. Кэнди вспомнила, какие ужасные злодейства приписывал Каспар этим животным что, если в его словах была хоть крупица правды. Вдруг тари явились сюда, чтобы совершить очередное убийство, наброситься на беднягу Шалапута и выцарапать ему глаза, или запрыгнуть ей на плечи и перегрызть горло. Неужели ее впереди ждет новая беда еще горше прежних? Такие мысли. Вихрем пронеслись в голове у Кэнди при виде кошек Тари. Но чем ближе к ней и Каспару подходили огромные кошки, тем слабее становилась хватка пальцев, сжимавших ее запястье. Каспар явно был в замешательстве. Этого мне еще не хватало, пробормотал он сквозь зубы и крикнул. А ну Брейс, прочь отсюда, кому говорю? Кошки оставили его требования без внимания. Они продолжали медленно его окружать не сводя огромных горящих глаз с него и Кэнди. «Не смейте на меня так глядеть!» — взвизнул захолуст. «Глядеть?» — подумала Кэнди. «Что бы это значило? Ведь он сейчас невидимка». И вдруг ее озарила догадка, которой она тотчас же с нескрываемой радостью поделилась с Каспаром. «Они нас видят!» Колдон ничего не ответил. Но в этом и не было никакой необходимости его тело сказало обо всем без слов. Он задрожал, засопел, а руки его стали такими слабыми, что Кэнди без труда высвободилась из них, спрыгнула на землю и первым делом бросилась к Шалапута, который все так же лежал на боку, обхватив лапами голову. «Не так уж плохи наши дела», заверила она его. «Здесь собрались кошки Тари». «Разве это хорошо?» Он повернул к ней лицо, залитое кровью и искажённое страхом. Еще бы!» «Почему ты так решила?» «Представь себе, они его видят. Неплохо для начала, верно?» «Но как им это удается? Оба они, не сговариваясь, подняли головы. Глаза всех до единого животных были устремлены в одну точку, на небольшой участок травы, всего в нескольких шагах от Кэнди и Шалапута. Именно оттуда раздавался голос колдуна. «Прочь от меня, пыльные тряпки! Держитесь подальше от Каспара холуста, Дождёте, что я подпалю ваши паршивые хвосты! Мне ничего не стоит расправиться со всеми вами!» Несколько кошек при этих его словах обменялись тревожными взглядами, но ни одна из них не сдвинулась с места. «Да блефует он!» — ободрила животных Кэнди. «Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Он сам вас боится!» Заткни, пасть ты, мерзкая личинка! заверещал Захолуст. Я с тобой после разберусь! Тем временем Шалопута поднялся на ноги. Каспар его сильно поранил. По лбу щеке зверька все еще продолжала струиться кровь, но казалось, это его мало заботило. В нем появилось что-то новое уверенность, чувство собственного достоинства. Ты только и можешь, что всех запугивать, сказал он решительно направляясь к тому месту, к которому были прикованы взгляды кошек Тари, иными словами, прямиком к захолусту. Каспар от ответа воздержался. Вероятно, чтобы не выдать себя голосом и успеть улизнуть, избежав возмездия со стороны бывшего раба. Кэнди услышала быстрый топот. Взгляды кошек переместились к склону холма, на который взбегал Каспар, спеша укрыться у себя в доме. Но Шалопута решил этому помешать. Он бросился следом за колдуном вверх по холму, то и дело оглядываясь на кошек, чтобы убедиться, что захолуст не свернул с тропинки и не засел где-нибудь в кустах. Зверек настиг своего бывшего хозяина ярдах в двадцати от дома с куполом. До Кэнди донёсся душераздирающий вопль. — Руки прочь от меня, раб! — надрывался захолуст. — Я больше не раб! — возражал шалопута. Захолуст пытался вырваться из цепких лап Шалапута, и Кэнди, которая глядела на эту схватку со значительного расстояния, казалось, что Шалапута сражается с несколькими десятками лоснящихся жиром угрей, пытаясь удержать их в руках. Защищаясь, Захалуст выкрикивал ругательства и угрозы. Шалапута, в разозлившись, принялся трясти своего противника как грушу. «А ну, покажись-ка!» — потребовал он. Кэнди догадалась, что сейчас он сжал сильными пальцами шею захолуста. «Сбрось свои шляпы, чтобы тебя было видно!» Каспару пришлось подчиниться. Через мгновение рядом с шалопута в воздухе проступили какие-то расплывчатые формы, и вот уже перед взорами всех окружающих предстал взбешенный Каспар захолуст собственной персоной. Шляпу он снял и держал их в руках, потрив каждой. На лице его явственно читалось желание немедленно умертвить всех находившихся в пределах острова Простофиль, начиная с Кэнди Шалапута и заканчивая кошками Тари. Ну а теперь, Каспар, раздался низкий извученный голос откуда-то из-за спины Кэнди, тебе, пожалуй, стоило бы вернуться в дом и не высовывать оттуда носа. Ты ведь лишен права свободного перемещения по острову, и прекрасно об этом знаешь. Кэнди с опаской обернулась и очутилась лицом к лицу с двуногим существом, несомненно состоявшим в родстве с кошками Тари. Широкое лицо его покрывала красно-коричневая шерсть, местами с серебристым отливом. Глаза у него были крупные, зеленые, с вертикальными полосками зрачков, точно такие же, как у находившихся поблизости кошек, а над пухлыми губами топорщились длинные редкие усы. Кем бы ни было это создание, оно наверняка поднялось на холм, привлеченное шумом сражения между Шалапута и Захолустом. «Это все из-за неё, Джимати!» — плаксиво запричитал Каспар, указывая толстым пальцем на Кэнди. «Из-за проклятой девчонки! Она во всем виновата, а вовсе не я!» «Ради всемогущего Азо умолкни, Захолуст!» — потребовал новоприбывший. К немалому удивлению Кэнди, колдун подчинился. Странный двуногий кот обратил взгляд на Кэнди и вежливо представился. — Меня зовут Джима Титари. — Очень приятно. — А ты, разумеется, знаменитая, или, вернее сказать, печально известная Кэнди Квокенбуш. — Откуда вы меня знаете? Мало кто из путешественников, вступивших на землю архипелага, удостаивается такого внимания к своей персоне, как ты, и становится предметом стольких пересудов. Вы уверены, что ни с кем меня не путаете? Совершенно уверен. Кот произнес это с улыбкой, обнажив заостренные зубы. За последние пару дней я побывал на нескольких островах, и чуть ли не каждый второй из тех, с кем мне довелось беседовать, упоминал о тебе. Твоя известность растет час от часу. Представь себе, многие, кто тебя и в глаза не видел, похваляются знакомством с тобой. Это ли не слава? Не может быть. — Поверь, я нисколько не преувеличиваю. Вот, например, скажи, покупала ли ты ломтик Фьюрини у Сародела с Закраины? — Нет. — А он утверждает, что да. А как насчет пары туфель, заказанной тобой у башмачника из тацмогора Но я никогда не бывала в тацмогоре Вот видишь, ты стала настоящей знаменитостью. — Но почему чем я заслужила такое внимание к себе? Причин для этого несколько, — улыбнулся Джимати. — И первая из них — само твое прибытие на острова. Ты — первая из жителей иноземья, попавшая на архипелаг после долгого, очень долгого перерыва. Вторая причина — то, что везде, где бы ты ни очутилась, случаются всевозможные трагические происшествия, в которых ты сама, судя по всему, не повинна, чего нельзя сказать о тех, кто тебя упорно и безжалостно преследует. Но жертвам-то от этого не легче». Кэнди смущенно вздохнула и потерла подбородок. Ей нечего было возразить. «А еще, добавил Джимати, — следует учесть, в какое время ты к нам прибыла». «Неужели это имеет значение?» «Весьма важное, поверь, потому что многие из живущих в Абарате, начиная с уличных шарманщиков и заканчивая самыми чтимыми изгадателей на костях, давно уже предсказывали неизбежное появление некой преображающей силы, которая изменит тоскливое и печальное течение наших жизней». «Почему тоскливое?» — удивилась Кэнди. И что такого печального в ваших жизнях? — Как бы тебе попонятнее объяснить, — задумчиво и мягко проговорил Джимати. — Ну, скажем так, в последнее время нас одолевает бессонница. Нас? Тех, кто имеет обыкновение задумываться о ходе вещей, о непостоянстве окружающего, о переменах, которые грядут, о вещих снах. Мы просыпаемся, чувствуя на губах привкус полуночи. «Это вы о Кристофере Тлене?» «Он. Часть всего этого. Но далеко не худшее. Как бы там ни было, историки свидетельствуют, что род Тлена всегда с незапамятных времен вносил свою лепту в поддержание необходимого баланса сил. Тьма неизменно выполняла отведенную ей роль. Не будь её, разве мы могли бы по достоинству оценить свет? Лишь когда аппетиты тьмы становятся чрезмерными, приходится давать ей отпор» но потом она восстанавливает силы, как и должно быть. В конечном итоге следование путем тьмы — выбор не менее достойный, чем служение свету, если цель, которая при этом ставится, вполне определённа и ясна. Кэнди не до конца постигла смысл обращённой к ней речи, но в одном была уверена твердо, и эта уверенность пришла к ней, когда она обдумала услышанное. Суждения Джимати были совершенно справедливыми и взвешенными. Она не решилась прервать своего собеседника вопросами, которые вертелись у нее на языке, поскольку он с воодушевлением продолжал посвящать ее в интереснейшие нюансы аборатской жизни, и она ловила каждое его слово. «Камексо? Вот подлинная беда!» — говорил Джимати. «Роджа Пикслер и его малыш. Он приобретает культовые здания и открывает в них рестораны. И никого, похоже, это не волнует» слишком все заняты поглощением его панацеи. Меня мутит при одной мысли об этом. Час за часом, день за днем, он с нашего молчаливого одобрения изгоняет из наших жизней магию. А что мы получаем взамен? Содовую воду и панацею». И Джимоти сокрушенно покачал головой. «Теперь ты понимаешь, о чем я, «Да, я кое-что начинаю понимать» кивнула Кэнди. «И вот появляешься ты, прямиком из-за наземья. И сразу пошли толки. Неужели, неужели она та самая?» «Та самая кто?» «Та, кто исцелит наши недуги, спасет нас от собственной глупости, пробудит нас». Кэнди могла ответить на это лишь одно. «Нет, она совсем не та, кого все ждут с такой надеждой. Она просто никто». Но догадываясь, что Джимати будет неприятно это слышать, Кэнди промолчала. «Что до меня, — сказал он ей, — то я твердо уверен в одном. Ты явно незаурядная личность. Дух твой удивительно силён. Его нелегко сломить». Кэнди помотала головой. «Во мне нет ничего похожего на... Я совсем не та, за кого...» Не договорив, она тяжело вздохнула. Ей так не хотелось разочаровать Джимати, лишать его вспыхнувшей было надежды. Но слыханное ли дело — пробудить целый архипелаг? Да она и сама-то проснулась совсем недавно, очнулась от тягостного полусна и тотчас же стала рисовать на обложке учебника морские волны. «Будь отважна в достижении своей цели», — улыбнулся Джимати, «Даже если она не до конца тебе ясна». Кэнди согласно кивнула. Просто невероятно, что тебе удалось выйти живой из всех недавних передряг. Ты отдаешь себе отчет, что кто-то неусыпно о тебе заботится». После этих его слов перед Кэнди снова промелькнула череда воспоминаний о событиях, случившихся после ее знакомства с Джоном Хватом. Когти и зубы чудовищного остова, которому так и не удалось ее схватить. Вздымающиеся волны моря Изабеллы, где она чуть было не утонула. Стрелы, выпущенные из арбалетов Роджа Пикслером и его телохранителями, едва в нее не угодившие. Смертельно раненый мотылек, в грудь которого она крепко вцепилась, чтобы не упасть с головокружительной высоты. Ну и в довершение ко всему — встреча с захолустом. Что и говорить, на каждом шагу ее подстерегали ловушки, одна опаснее другой. — Всё началось с ключа, — задумчиво произнесла она который теперь у захалуста. Я хотела бы получить его назад. Не могли бы вы мне в этом помочь? К сожалению, здесь я бессилен. Хотя захалуст пленника, я его страж, не в моей власти отнять у него то, что он у тебя похитил. Я также не вправе конфисковать его волшебные шляпы. Кэнди пожала плечами. Как странно. Тут в разговор вмешался захолуст, успевший между делом снова нахлобучить на голову все свои головные уборы. «Ничего странного. Я великий волшебник, доктор философии, а он всего лишь блохастый тари, по чистому везению прямоходящий. Он ничего не может со мной сделать. Ему поручено только следить, чтобы я не удрал с этого проклятого острова. Но все изменится, когда я сюда, пожалуй, тот-то живорез». «Живорез». Спохватилась Кэнди. Она так увлеклась разговором с Джимати, что совсем позабыла о грозившей ей новой опасности. Что общего может быть у тебя с этим злодеем? удивился Джимати. Захалуст, не дав Кэнди ответить, злорадно изрек. С ним достигнута договоренность о доставке девицы повелителю полуночи вместе с ключом, который она украла. Пошел прочь. Вернись в дом Колдун, махнув лапой, прикрикнул на него Джимати. «Ты меня утомил своей болтовнёй! Братья и сестры, взять его!» Кошки, повинуясь команде, окружили Захалуста со всех сторон и протяжно замяукали на разные голоса. Они подступали к нему все ближе, так что он был принужден направиться вверх по склону холма, к месту своего заточения. Однако, сделав несколько шагов, он снова обернулся с перекошенной от злости физиономии. «Мерзкие создания! Что тебе стоило их тогда отравить, девица?» — возвал он Кэнди. Тут кошки подняли оглушительный виск, и хотя Каспар продолжал сердито разглагольствовать, голос его совершенно потонул в этих звуках. «Он просто чокнутый!» — Кэнди покрутила пальцем у виска. «Возможно, — с некоторым сомнением отозвался Джимати. — Жаль, что тебе довелось с ним столкнуться. Но поверь, Каспар всего лишь пешка в большой и сложной игре». Кто же тогда затеял эту игру? Кристофер Тленда. Я предпочел бы не поминать его лишний раз, если ты не против. Мне кажется, чем больше говоришь о тьме и смерти, тем они ближе. — Простите, — потупилась Кэнди, — это я во всем виновата. — Что ты имеешь в виду? — Я позволила этому типу отнять у меня ключ. Мне следовало сопротивляться, что была сила, я... «О, нет, леди!» — запротестовал Шалапута, до сего момента лишь молча прислушивавшийся к их диалогу. «Он назвал меня леди», — подумала Кэнди, — совсем как Джон Хват. «Да чего же приятно это слышать?» «Ты ни в чем не виновата. Он заставил тебя покориться при помощи колдовства, применив могущественное заклинание откровений. Такому никто не в силах противостоять, кроме волшебников, разумеется». «Он прав». — кивнул Джимати. — Бесполезно винить себя в случившемся. Напрасная трата энергии. Захолуст наконец-то добрался до своего дома на вершине холма и с шумом захлопнул за собой дверь. Угрозы и брань, которыми он на протяжении всего подъема осыпал кошек тари, как и их сердитые завывания, наконец-то смолкли. Теперь Кэнди явно различала шум ветра в высокой траве. И этот звук напомнил ей о доме, О безкрайней прерии за городской чертой Цептауна. Ее внезапно охватило острое чувство одиночества, не то чтобы она вдруг захотела вернуться на последовательную улицу в дом номер 34, нет, но ее неожиданно пронзила мысль о том, как неправдоподобно велико расстояние между этой обдуваемой ветром поляной и тем маленьким домиком. Даже звезды здесь другие, вспомнилось ей. Господи, даже звезды. Но чем бы ни оказался этот незнакомый мир, сном наяву или другим измерением, или уголком творения, о котором Создатель напрочь позабыл, она постарается найти в нем свое место. И главное — непременно выяснит, для чего она здесь. Иначе одиночество будет расти день ото дня, пока не поглотит ее целиком, без остатка. «Что же со мной дальше-то будет?» — задумчиво спросила она. Хороший вопрос, отозвался Джимати.